Глава восемнадцатая Дронго попросил всех собраться в просторной гостиной на даче Мастана Гасанова. Во главе стола сидел сам Мастан Халилович. Он был в подавленном, мрачном настроении. Было заметно, какое впечатление произвела на него авария, произошедшая примерно час назад на трассе. Рядом с ним уселся его младший брат Вугар. Тамила и ее дочь разместились на диване. Бахруст со скучающим видом уселся в одно из кресел. В другом устроился Руфат Асадов, не сомневаясь, что это кресло предназначено именно для него. Он развернул кресло и сел лицом к хозяину дома. За большим столом устроился и Иосиф Яковлевич. Было заметно, что он нервничает, ведь не каждый день проходили подобные совещания. Водитель Сергей Усков и кухарка Дарья Марчук ждали в соседней комнате. Дронго, получив разрешение Мастана Гасанова, пригласил их в гостиную, предложил устроиться за большим столом. Но гости, взяв стулья, устроились в углу. Теперь все были на месте. «Может, начнем?» – нетерпеливо спросил Мастан Халилович. «Мы, наконец, должны положить конец этой затянувшейся истории!» «Да», – кивнул Дронго, – «теперь мы можем положить конец этой истории». Должен сразу сказать, что меня беспокоили некоторые моменты этой трагической истории, о которых я сегодня буду вам рассказывать. Только прошу не перебивать меня и внимательно выслушать. Итак, все началось с того момента, когда в доме появилось отравленное белье. Кто-то решил таким образом устранить президента компании Мастана Гасанова, обработав постельное белье быстродействующим ядом, которое гарантированно убило бы хозяина дома. Но тут вмешался Марчелло. И у меня сразу же возник вопрос, почему был выбран такой нелепый способ убийства? Если это конкуренты или враги, то они могли нанять обычного киллера или группу киллеров. Зачем нужно придумывать столь сложный трюк с бельем, тем более что другое постельное белье было чистым? Само по себе подобное преступление вызывает ряд вопросов. Но здесь есть и нужная зацепка. Только очень близкий человек мог знать о том, какое именно белье стелят в спальне моста Гасанова. а значит, организатор убийства так или иначе подставлялся под мое подозрение. Но организатор решил перестраховаться, и на следующий день была убита прачка. Это было спланированное убийство на машине с поддельными номерами, что также выдавало намерение убийцы свалить всю вину на несчастную женщину. Мы с моим напарником Эдгаром Вайдеманесом начали проверку. Опросили всех, кто мог знать об этом постельном белье или сообщить этот факт убийцам. И пришли к твердому выводу, что это не мог быть человек со стороны. Оставалось уточнить, кому была выгодна смерть Мастана Гасанова, которая должна была произойти в его постели, достаточно тихо и незаметно. Ведь по мусульманским обычаям считается большим грехом отдать тело своего родственника на медицинское вскрытие. Гасанова похоронили бы без обязательного в таких подозрительных случаях вскрытия. «Не нужно подробностей», – попросила Томила. «Вы лучше излагайте факты». «Хорошо. Все началось еще несколько лет назад. Разговаривая со мной, Томила Гасанова неодобрительно отозвалась о выборе мужа который сделал двумя вице-президентами при Иосифе Яковлевиче своего младшего брата и сына. Гасанов взглянул на жену. «Да», – упрямо кивнула она, – «я об этом говорила». «Ты всегда не любила родственников мужа», – гневно заметил Вугар. Бахрус равнодушно пожал плечами. «Похоже, ему действительно было все равно». Так или иначе, я сразу не поверил, что спустя столько лет криминальный авторитет Узун Фарух может потребовать своих денег или кровной мести. Он ведь был коронован в тюрьме, несколько раз был осужден, провел в колониях и тюрьмах больше трети своей жизни. И он хорошо знает правила, понятия, как они говорят. Нельзя наезжать на человека только потому, что тому повезло и он выбился в богачи. Можно попросить помощи. Но нельзя убивать его за отказ от такой помощи. Тем более вору в законе. Отказы Мастана Гасанова оскорбили Фаруха Резаева, но тот не стал отдавать приказ об убийстве своего бывшего компаньона. Это слишком не солидно для криминального авторитета. Мне отчасти повезло. Я довольно быстро вышел на Фаруха Резаева и сумел найти человека, которому он доверял. Этот человек – легенда бакинских цеховиков». Девяностолетний летний Яша Джорджиев, который и позвонил Узуну Фаруху, чтобы он меня принял. Нужно сказать, что мне было сложно. За Фарухом в этот момент следила милиция, и мне с трудом удалось уйти оттуда. Но с Фарухом я все же встретился и поговорил. Стало сразу понятно, что он не причастен к этой запутанной истории. Был еще один подозреваемый, Ростислав Сазонов. Но здесь всех нас с толку сбил Руфат Асадов. Он уверял своего босса и всех нас, что Сазонов нанял специальных детективов для слежки за своей супругой, которой он не доверял. Чтобы поднять свою собственную значимость в глазах своего шефа, он организовал подставу в машину Лианы, то есть посадил туда похожую на нее женщину, тогда как сама она в это время встречалась с господином Гасановым. Тамила нахмурилась. Дочь, сидевшая рядом, взяла ее за руку. «У них ничего не было» сообщил Дронго. «Лиана рассказала нам, что муж нанял детективов как телохранителей, чтобы защитить ее от назойливых папарацци, и она отказала своему бывшему знакомому, заявив, что любит своего мужа и собирается жить с ним». «Все так и было», — хрипло сказал Мастан Халилович. «Она так мне сказала». «Таким образом, у нас отпал и второй подозреваемый». Но ведь кто-то собирался убрать моста Гасанова, и я обязан был понять, кто этот человек. Во время встречи с первым вице-президентом компании Иосифом Бергером я спросил его о возможных кредиторах и должниках. Среди основных должников был и печально известный Мострек, который задолжал компании Гасанова больше 200 миллионов долларов. При этом разбирательство в арбитражном суде все время откладывалось. Должен сказать, что если Иосиф Яковлевич – выдающийся организатор строительства и экономист, то я профессиональный юрист и прекрасно знаю, что в арбитражных судах нельзя до бесконечности откладывать рассмотрение дел. Хотя бы потому, что это противоречит интересам истца, а значит позволяет ответчику уходить от ответственности. Мне было совсем нетрудно уточнить в арбитражном суде, что иски компании Гасанова все время переоформляются из-за писем, которые направляет туда вице-президент компании Вугар Гасанов. Об этих письмах не знал Иосиф Яковлевич. И тогда я задал себе вопрос. Почему Вугар Халилович это делает? Он не хочет получить 200 миллионов долларов? «Я думал, что мы сможем договориться с московским правительством», хрипло выкрикнул Вугар Гасанов. «Неправда», — возразил Дронго, — «вы не хотели ни с кем из правительства договариваться. Целью ваших писем было договориться с самой компанией Мострек». Все посмотрели на Вугара. Тот начал краснеть, медленно качая головой, словно все отрицая. «Когда я спросил супругу вашего брата о вас», — продолжал Дронго, — «она охарактеризовала вас как игрока, о чем мне не было известно». Оставалось узнать, в какое казино вы ходите. Мой помощник Леонид Кружков довольно быстро установил это. Но самое интересное, мне невольно подсказал господин Гасанов, который сказал, что к первому июля все казино в Москве должны быть закрыты. Вот он, конкретный срок. Вот почему убийца так торопился. Ему важно было успеть провести все свои дела до дня закрытия всех игорных домов Москвы. Как известно, через месяц должны быть закрыты все казино Москвы. И, разумеется, игроки должны оплатить текущие счета и отдать долги. У господина Вугара Гасанова на этот момент больше шести миллионов долларов долга. Он обязан покрыть его до конца месяца. Вот откуда его письма в арбитражный суд. Но я вспомнил и другое замечание самого Вугара. Он сказал, что его брат, когда не нужно, бывает добрым а иногда и во вред самому себе принципиальным. Очевидно, Вугар обращался к старшему брату с призывом решить спор с Мостреком Миром, но тот категорически отказал. И Вугар воспринял это как личный вызов, личную обиду. Ваша домохозяйка сырья вспомнила, как несколько месяцев назад домой к мостану Халиловичу приезжал Иосиф Яковлевич. Разговор был непростым. Она слышала, как они говорили об этих миллионах, которые Мострек должен был выплатить компании Гасанова. А потом Мастан Халилович поднялся домой и позвонил своему брату. Он уже знал про казино, но не подозревал о размерах долга. Однако слово «казино» Сырья точно услышала. Она решила, что Мастан Халилович звонил сыну. «Вот так всегда. Обо мне плохо думают даже домохозяйки», – вставил Бахрус. У вугара Гасанова почти не остается времени, ведь иски на Мострек уже поданы, и никто не разрешит ему снова оттягивать рассмотрение дела. Не могу с уверенностью сказать, но убежден, что он затягивал все это не небескорыстно. Он решает действовать решительно. Единственная возможность спастись от кредиторов, это получить право единоличной подписи в компании, став ее президентом. Ведь в случае смерти Мастана Гасанова президентом никогда не станет Иосиф Яковлевич, так как 51% акций принадлежит самому Мастану Гасанову, а еще 15% – его брату, который является крупнейшим акционером. Ведь Иосиф Яковлевич продал часть своих акций, чтобы помочь сыну, и теперь у него только 8%, о чем в угар Гасанов прекрасно осведомлен. Он продумывает свой план конечно, он не собирается истреблять всю семью своего брата, ведь иначе прокуратура заподозрит неладное. Он точно знает, когда белье привозят от прачки, и не только потому, что ему об этом рассказывает Руфат Асадов. Они делают ремонт в квартире Ищеевых, который оплачивает Вугар Гасанов, ведь он подписывает все финансовые счета. Таким образом, он точно знает, где живет прачка. В тот день, когда Сергей Усков получает свежее белье, он вызывает его в офис. Пока Сергей находился в офисе, один из подручных Вугара, о которых мы еще скажем, открывает машину и прямо в салоне наносит яд на белье. Ему сказали, на белье какого цвета надо нанести яд. «Он все в крикнул Вугар, пытаясь подняться. «Сиди!» – тихо приказал старший брат. «Дай нам дослушать человека». «У меня есть доказательства», – сообщил Дронго. Мой напарник Эдгар Вайдеманис проверил машину Сергея Ускова в инфракрасных лучах и нашел остатки яда на сиденье. Незначительная концентрация, но она была. В тот вечер Усков привозит белье домой. Сырья Юлдашева стелит новое белье и моет руки перед тем, как поужинать. Это спасает ее от больших неприятностей, но она все равно попадает в больницу, настолько сильна концентрация яда, нанесенного на белье. Собака учуяла яд и попыталась ценой своей жизни защитить своего хозяина. Преступление не удалось, и тогда в угар Гасанов решает подстраховаться. Его подручные убивают несчастную прачку. «Я ведь сегодня узнал обоих молодых людей, которые были в Лендровере». Это его телохранители, Славянин и Калмык, которых я видел в его приемной. Они обрабатывают ядом белье. Они убивают Нину Алексеевну и Щееву на своей машине, где установлен несуществующий фальшивый регистрационный номер. Теперь кажется все. Никто и никогда не догадается о случившемся. Нужно любым способом довести дело до конца, убрать старшего брата и самому занять его место. Ведь Бахрус явно не станет претендовать на место президента компании, а Иосиф Яковлевич не имеет той доли акций, чтобы стать руководителем компании. Но неожиданно Мастан Гасанов уезжает и весь план начинает рушиться. В Швейцарии или в Италии его не достать. К тому же в компании появляются два эксперта, которых нанял старший брат. Они начинают полномерную проверку всех версий. Это беспокоит вугара. Когда мы выходили от него, наш вечный болтун Руфат Асадов сообщает ему, что мы едем на дачу. Этого было достаточно. В случае нашей смерти или ранения Мастан Халилович обязательно вернется в Москву, решает Вугар. Ведь у него остается совсем немного времени, чтобы отозвать иск к Мостреку, получить часть денег и заплатить свой долг казино. Его старший брат действительно возвращается в Москву. Очевидно, Асадов еще раз проговорился, и почти все знают, что Мастан Халилович возвращается. «Убийцы уже готовы. Они будут ждать на трассе рядом с дачей, куда обязательно приедет Гасанов, чтобы навестить жену и дочь. Вугар все рассчитал правильно. Его убийцы уже сидели в засаде. Я был уверен, что он использует своих людей в третий раз» как он использовал тот самый джип с фальшивыми номерами, чтобы убить прачку, как использовал эту же машину против нас с Вейдеманисом. Мы лишь чудом остались живы. Он решает повторить свой трюк в третий раз и убрать, наконец, своего старшего брата. Тем более, что тот словно нарочно объявляет о том, когда приедет на дачу. И рассказывает о новом Nissan Patrol, который он якобы приобрел и будет обкатывать. На самом деле за рулем сидит загримированный под Мастана Нагасанова профессиональный гонщик из Германии Генрих Кальц. У ваших негодяев в Угар не было ни единого шанса, сообщил Дронго. Они были обречены, когда выехали, чтобы совершить еще одно убийство. В Угар просто не рассчитал, что на этот раз сам попадет в ловушку, и его люди оказываются на дне врага в горящей машине. Один погибает, но второй остался жить. Его успели вытащить и спасти. Тот самый калмык, которого я запомнил. Убежден, что он скоро придет в себя и даст нужные нам показания. Теперь капкан захлопнулся. Теперь мы уже точно знаем, что указание обработать постельное белье ядом отдал в угар Гасанов. Что приказ об устранении Нины Алексеевны тоже отдал этот вице-президент. Что операцию по нашему устранению санкционировал он же. Его охранники и совершили все эти злодеяния. «Ты сумасшедший сукин сын!» – закричал вугар, вскакивая с места. «Я тебя разорву!» Дронго с улыбкой наблюдал, как тот бежит к нему. Все три шара неслись к нему явно не с добрыми намерениями. Но он был на голову выше и сильнее. В последний момент Дронго выбросил руку, нанося удар в челюсть. Все три шара отлетели в сторону, словно разваливаясь на части. «Это за Эдгара!» – мстительно произнес Дронго. За его сломанную ногу. Вугар рухнул на пол. Спустя мгновение он с трудом поднял голову. Медленно поднялся. Никто не решался подойти к нему и помочь. Он взглянул на своего старшего брата. «Убирайся», — сказал тот, — «чтобы я тебя больше здесь не видел». Вугар хотел что-то сказать, возразить, поспорить. Но увидел в глазах брата суровый приговор и, махнув рукой, вышел из комнаты. «Вот и все», – сказал Дронго. «Тайна смерти вашей собаки раскрыта. Жаль, что погибла ваша прачка, которая ни в чем не была виновата, и пострадал мой друг Вайдеманис. Но человек, который убил Нину Алексеевну, уже погиб, а его сообщник сейчас в больнице, и если придет в себя, то наверняка получит предельно максимальный срок». «А наш родственник?» – мстительно спросила Томила. «Он ничего не получит?» Ведь он приказал убить нашу прачку, убил нашу собаку и хотел убить своего старшего брата. «Его наказание будет еще более жестким», – безжалостно заявил Мастан Халилович. «С сегодняшнего дня он здесь больше не работает. Ему придется в оставшиеся несколько дней найти 6 миллионов долларов, чтобы заплатить казино. Возможно, что нам придется выкупить его акции нашей компании, но в любом случае он останется без денег, без должности и без перспектив когда-либо попасть сюда снова». «Правильно!» – сказал Асадов. «А тебя?» – Мастан Халилович посмотрел на Дронга. Тот усмехнулся. «А тебя я разжалую!» – грозно произнес Гасанов. «Ты теперь перестанешь быть советником президента?» «Нет!» – пробормотал Асадов, вставая. «Я всегда был вам так предан!» «Именно поэтому ты больше не будешь моим советником!» «С сегодняшнего дня ты старший советник президента!» Объявил Мастан Халилович, и Асадов упал в кресло, не выдержав нахлынувших на него чувств. «Спасибо!» – Мастан Гасанов подошел к Дронго и пожал ему руку. «Вы не только спасли мою жизнь, но и сохранили нашу компанию. Сколько я вам должен?» «Сначала нужно выплатить гонорар Генриху Кальцу», – напомнил Дронго. «Потом решить, что делать с машиной». Я думаю, что лучше подарить ее самому кальцу, решив таким образом вопрос с оплатой его гонорара. «Есть еще ваш гонорар», — напомнил Гасанов. «Я ведь ваш должник?» Дронго усмехнулся. «Кроме гонорара вы обязаны купить новую машину моему другу Эдгару Вейдеманесу, автомобиль которого буквально разнесли на куски, и поставить достойный памятник вашей прачке, которая погибла в общем из-за вас». «Сделаю», — кивнул Гасанов. «Обязательно сделаю. Но вы не сказали, что нужно лично вам, кроме гонорара. Я хотел бы что-нибудь подарить вам, может, тоже автомобиль или какой-нибудь памятник?» «Я не люблю водить машины, это отвлекает меня от размышлений», — сообщил Дронго. «А памятник ставят только после смерти. Надеюсь, что я еще долго проживу». Он повернулся и пошел к выходу, провожаемый восхищенными взглядами собравшихся. «Браво!» – сказала Томила. «Но я всегда подозревала, что в угар рано или поздно сорвется».